Акционеры стали расходиться. Стоя под фотографией злосчастной шахты, его преподобие мистер Бомс донимал Хеммингса разговорами. Сердито улыбаясь и морща лохматые брови, маленький мистер Букер сцепился на прощание с дряхлым скрабсоулом. Они не терпели друг друга. Неприязнь эта возникла из-за договора на поставку дегтя,